Эпилог. Третьего альпала пала. Магистры стихии воодушевленной победы продолжили манипуляции с артефактами, беря магические устройства под свой контроль. Все больше погибало людей, но клана уже было не остановить. Раз за разом они неуклонно приближались к заветной цели. День проходил за днем. Количество жертв увеличивалось. Очень скоро маги научились по новой активировать древние имперские защитные заклинания, наконец-то добившись желаемого. Теперь защитные барьеры включались и исчезали не по воле носителей крови древнего Солара, а по приказу владык четырех стихий. Сила бездны покорилась кланам. Оставался последний этап – подчинить тени, но их обуздать уже не получилось. Все вышло ровно наоборот.